«Что теперь?» — поинтересовался Майрон. «Вы не передадите мне свой мобильник?» «Зачем?» «Просто отдайте мне его». Он протянул свой сотовый. Она просмотрела список сделанных звонков и положила телефон на пассажирское сиденье рядом с собой. «Когда точно вы звонили Хизер Кримстайн?» «Я не звонил». «Тогда каким образом?» «Долго объяснять». «Уин не хотел бы, чтобы его имя...» упоминалось. Это выглядит не очень хорошо, — сказала она. — Так быстро обратиться к адвокату. — А мне все равно, как это выглядит. — Думаю, не все равно. — Что дальше? — Мы едем в Риджвуд и постараемся найти место, где вы якобы высадили Эйми Биль. Машина тронулась. — Я откуда-то вас знаю, — заметил Майрон. — Я выросла в Ливингстоне и, когда была маленькой, ходила на баскетбольные матчи школьной команды. — Нет, не поэтому, — возразил он и вдруг выпрямился. — Послушайте, а это не вы занимались делом Хантера? — Я, — она помедлила, — была причастна к расследованию. — Точно, дело это Хантера. — Вы его знаете? — Я учился с его братом Берни и был на похоронах. Он откинулся на спинку. — И каковы ваши планы? — Выписать ордер на обыск моего дома, машины, что? — И то, и другое. Она посмотрела на часы. «Обыски как раз проводятся сейчас. Вы наверняка обнаружите доказательства, что Эйми была и у меня дома, и в машине. Я же рассказывал о вечеринке и о том, что происходило у меня в подвале. И говорил, что отвозил ее ночью. Все очень складно, это верно». Майрон закрыл глаза. «Вы собираетесь залезть и в мой компьютер?» «Разумеется». «Но у меня там полно частной переписки». И конфиденциальная информация о клиентах. — Они будут осторожны. — Нет, не будут. — Послушайте, Лорен, окажите мне услугу. Проверьте мой компьютер сами, хорошо? — Вы доверяете мне? — Я почти что польщена. — Ладно, давайте поговорим на чистоту, — предложил Майрон. Я знаю, что являюсь перспективным подозреваемым. — Правда? — Это почему? — Потому что видели ее последним? «Потому что вы единственный бывший профессиональный спортсмен, который по-прежнему живет в доме родителей и подбирает девчонок в два часа ночи?» Она пожала плечами. «С чего это вам оказаться подозреваемым?» «Я ни в чем не виноват, Мьюз». Она продолжала смотреть на дорогу. «В чем дело?» — спросил Майрон. «Расскажите о бензоколонке». «До него, наконец, дошло. Ах, вот в чем дело». «В чем?» «Что у вас есть, запись электронного наблюдения или показания служащего?» Она не ответила. Эйми разозлилась, решив, что я все расскажу родителям. «А почему она так решила?» Ну, «Потому что я все время задавал вопросы, где она была, с кем была, что случилось. А сами обещали отвезти ее куда попросит, без всяких вопросов. Именно. А потом передумали». «Я не передумал. Тогда что?» Мне не понравился ее вид. И чем же? Она была в той части города, куда молодежь не ходит так поздно, чтобы весело провести время. Она не выглядела пьяной, от нее не пахло спиртным. Она выглядела ужасно расстроенной. Поэтому я и попытался выяснить причину. А ей это не понравилось? Верно. Поэтому на бензоколонке она выпрыгнула из машины и отказывалась сесть обратно, пока я не поклялся, что вопросов больше не будет, и что родителям я ничего не скажу». Она сказала, Майрон замялся, не желая выдавать чужие тайны, ну что дома у них были проблемы. «У отца с матерью?» «Да». «И что вы ответили?» «Что такое случается?» «Господи, да вы и впрямь настоящий кладезь мудрости. Что еще вы сказали, что время все лечит?» «Не надо со мной так, Мьюз». «Вы по-прежнему остаетесь моим главным подозреваемым, Майрон». — Нет, это неправда. Она нахмурилась. — Это почему? — Вы не так глупы, как и я. — И что вы этим хотите сказать? — Вы занимаетесь мной с прошлой ночи. — Наверняка наводили справки. — С кем вы разговаривали? — Ну, вы сами упоминали Джейка Кортера. — Вы с ним знакомы лично? Лорен кивнула. — И что сообщил обо мне шериф Кортер? — Что в регионе трех штатов Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута? Проблема от вас была выше крыши. Но что, я этого не делал, так ведь? Она промолчала. Ну же, Мьюз, вы сами понимаете, что я не такой идиот. Телефонные разговоры, оплата кредиткой, электронные дорожные сборы, свидетельные бензоколонки — это уж чересчур. К тому же мой рассказ все объясняет. Распечатка телефонных звонков подтвердит, что Эйми звонила мне первой. Это сходится с тем, что я говорю». Какое-то время они ехали молча. Услышав сигнал вызова по радио, Лорен включила громкую связь. «Я нашел местного полицейского, и мы готовы ехать», — сообщил Лэнс Баннер. «Мы уже почти добрались», — ответила она. И спросила у Майрона, «Куда вы поехали дальше?» «Риджвуд-авеню или Линвуд?» «Линвуд». Она повторила это в микрофон, а потом показала на дорожный указатель «Линвуд-авеню запад или восток?» Туда, где, говорится, Риджвуд. Значит, запад. Вы помните, как далеко до этого места отсюда? Вот точно не помню. Какое-то время мы ехали прямо, а потом стали сворачивать по разным переулкам. Точно не помню. Лорен нахмурилась. Вы не показались мне человеком, страдающим забывчивостью, Майрон. Значит, мне удалось вас обмануть. А где вы были до того, как она позвонила? На свадьбе. Много выпили? Больше, чем следовало. И когда она звонила, были пьяны? Думаю, что тест на содержание алкоголя прошел бы. Но вы, скажем так, чувствовали, что пили? Да. Символично, правда? Как в песне «Аланис Моррисетт», — отозвался он, — «у меня есть к вам вопрос». Вы не в том положении, чтобы задавать вопросы, Майрон. Вы спросили меня, знаю ли я Кэти Рочестер. Это был вопрос на удачу, потому что обе девушки пропали... Или у вас есть основания считать, что эти исчезновения как-то связаны между собой?» «Вы что, шутите? Я должен знать». «Забудьте, вы ничего не должны знать». «А теперь расскажите мне все еще раз, с самого начала, все до единого слова. Что сказала Эйми, что сказали вы, телефонные звонки, как ее высадили, все-все». Он повторил. «На углу Линвуд-авеню за ними пристроилась местная полицейская машина». В ней на пассажирском сиденье был Лэнс Баннер. — Они подключились из-за юрисдикции, — поинтересовался Майрон. — Скорее, чтобы быть в курсе. Вы помните, куда поехали отсюда дальше? — Мне кажется, у этого большого водоема мы повернули направо. — Ладно, у меня в компьютере есть карта. Постараемся найти все тупики и посмотрим, что из этого выйдет. Родной город Майрона, Ливингстон, был новообразованием, заселенным в основном евреями. Раньше здесь простирались фермерские угодья, но потом их разбили на одинаковые участки, расположенные на разных уровнях, и застроили по обе стороны главной улицы.